14 1 февраля 1904 года, вечер, станция Танхой. Министр путей сообщения Российской империи, князь Хилков Михаил Иванович. Такой холодной зимы в Забайкале не было давно, но это нам было лишь на пользу. Лед на Байкале достигал толщины до полутора аршин. Так что через озеро можно было сделать и гужевую переправу, и даже железнодорожную. Зная наше вечное российское разгильдяйство, еще выезжая из Петербурга в Иркутск, я направил по телеграфу распоряжение местному железнодорожному начальству подвозить к месту намечаемые переправы рельсы, шпалы, костыли и прочие материалы для строительства временной железной дороги. Первые открыли гужевую переправу. Произошло это 12 января по Григорианскому календарю, или 31 декабря по нашему счету. В первую очередь по льду пустили воинские части – Уже тогда в воздухе пахло войной, и нашим войскам в Маньчжурии нужны были подкрепления. Воинские части двигались по ледовой трассе, обычно в пешем строю. Лишь в сильной холода или во время метели для перевозки солдат использовались сани. Шли солдаты налегке, снаряжение и вещи везли лошади на санях. Еще несколько саней сопровождали воинскую колонну. Они предназначались для уставших или заболевших. Лошадей должно было хватить на все. Управление железной дороги наняло больше трех тысяч голов. Прибытие эшелонов было спланировано таким образом, чтобы войска пересекали озеро в светлое время суток, а к вечеру, выйдя на берег, они садились бы в поезда за Байкальской железной дороги. Эшелоны войск делали в один день переход по льду в 44 версты. На каждые четыре человека наряжались одни сани для перевозки солдатских вещей. Обычно через Байкал в сутки по гужевому пути переправлялось не более четырех эшелонов. С учетом холодов для организации переправы были приняты особые меры вдоль пути через каждые шесть верст построили теплые бараки на половине пути устроили станцию с говорящим за себя названием середина где был буфет с горячей пищей отдельно для пассажиров 1 второго классов и отдельно для третьего на этой станции пассажиры как едущие за байкал так и обратно останавливались примерно на час для отдыха лошадей в ночное время путь освещался фонарями, расположенными на верстовых столбах. На конечных станциях трассы на Байкале и Танхое было электрическое освещение, а на станции Середина горели керосиновые калельные фонари. На случай частых в здешних местах буранов около всех бараков были установлены колокола, чтобы звоном указывать направление тем, кто заблудится в снежной круговерти. Кроме того, вдоль всего пути на шестах была подвешена телефонная линия, и аппараты находились на всех станциях и во всех бараках, чтобы можно было сообщить по линии о происшествиях, трещинах или подвижках льда. Для наблюдения за состоянием дороги по озеру были организованы особые рабочие артели, которые расчищали путь, и в тех местах, где появились трещины, немедленно наводили небольшие мостики, ставили фонари и сигналы, а если было нужно, и сторожевые посты. Я понимал, что несмотря на все предпринятые нами меры, обязательно будут обмороженные и простудившиеся. На средства дороги было закуплено большое количество тулупов и вальнак, их в здешних местах называют катанками. Все это выдавалось пассажирам при начале их поездки по озеру. В конце пути они были обязаны вернуть взятые теплые вещи служителям дороги. Русские люди всегда готовы помочь тем, кто попадает в трудное положение. В Иркутске объявили сбор полушубков, вальнак и зимних шапок для нижних чинов российской армии. Для солдатиков Фергутяне собрали 677 валенок, 716 шапок и 742 полушубка. Все это отправили на станцию Байкал. Много было случаев доброты и милосердия, но и немало было и нашего российского бардака. Особенно трудно было наладить работу ледовой железной дороги. Правда, здесь многое зависело от состояния льда на озере. Наладив работу к пути, я отправился в Манчжурию, чтобы проверить работу КВЖД. По дороге я еще раз продумал план строительства железнодорожной переправы через Байкал. Я прикинул, что вагоны по льду можно будет перекатывать упряжкой из четырёх коней. А если они будут не особенно загруженными, должно хватить и пары лошадей. Вот только что делать с паровозами? Скорее всего, лёд их не выдержит, всё-таки 45 тонн – это много. Придётся оставлять паровозы на конечных станциях ледовой железной дороги. Жаль, очень жаль. Ещё в Иркутске до меня дошли слухи о нашей блестящей победе над японским флотом на Дальнем Востоке. Правда, из газетных сообщений было трудно что-либо понять. Ясно было лишь одно, при чему Льпо и Порт-Артуре наши моряки голову разбили адмирала Тога и частью истребили, частью пленили высадившиеся в Корее японские войска. Скажу прямо, не ожидал я такого от нашего флота. Но если все обстоит именно так, как написано в газетах, то честь и хвала нашим флотоводцам и морякам. В Харбине местное военное начальство сообщило мне новые подробности произошедшего морского сражения. По их рассказам выходило, что основную роль в нем сыграли не наши крейсера и броненосцы, базировавшиеся в Владивостоке и Порт-Артуре, а не весь откуда взявшийся кадра кораблей под Андреевским флагом, которые играючи перетопили почти весь японский флот. Загадка-с. Газеты писали о скоростных крейсерах с дальнобойными пушками, которые налетели внезапно, как всадники Чингисхана, забросали японцев снарядами с большой дистанцией, а сами ни разу не подставились под ответный огонь. К тому же чья-то гениальная голова додумалась до того, что эти чудо-корабли произвели в САСШ, и мне пришлось отвечать на тысячу идиотских вопросов. Чаще всего спрашивали, видел ли я что-либо подобное в бытность моего пребывания в Соединенных Штатах, и на каких американских верфях могли быть построены эти корабли. На мои слова, что я там в Америке не ездил по верфям, а лопатой бросал в топку уголек и ремонтировал паровозы, во внимание не принимались. Да и было это давненько. Но в Харбине долго отдыхать мне не дали. 11 февраля по европейскому счету на моем имя с интервалом в несколько часов были получены две весьма странные телеграммы. Первая из столицы была подписана самим государем императором. В ней он требовал оказать содействие в продвижении до порта Артура особого литерного поезда, а пассажирах, ехавших в этом поезде, в телеграмме не было ни слова. Особо указывалась необходимость незамедлительного обеспечения их переправы через Байкал. По моему разумению Скорее всего, на войну отправился кто-то из великих князей, чтобы своим появлением взбодрить наши войска в Манчжурии и без того воодушевленные морскими победами. Ну и великие князья не упустят отщипнуть для себя попарив листочков от лаврового венка победителей. Дескать, и мы пахали. А вот вторая телеграмма, отправленная из порта Артура и подписанная наместником его императорского величества на Дальнем Востоке Алексеевым, меня, прям скажем, озадачила. В ней тоже речь шла о литерном поезде, следующем в Санкт-Петербург. Но помимо неких особо важных персон, которых в Порт-Артуре отродясь не водил, за исключением самого Алексеева, в этой телеграмме говорилось о каком-то совершенно секретном грузе, который должен в полной целости и сохранности прибыть в столицу. Ничего более об этом грузе в телеграмме не говорилось. Сообщалось только, что для него на станции Байкал необходимо приготовить двухосные и четырехосные грузовые платформы. Что можно везти на таких платформах, ума не приложу. И как этот груз собираются перевозить через Байкал, уж не на санях ли? В общем, загадка за загадкой. Самое сложное в полученных мною заданиях было переправить людей, грузы и, по возможности, вагоны этих литерных составов через Байкал. Чтобы самолично проследить за работами по сооружению ледовой железнодорожной трассы через озеро, я сел в свой поезд и срочно выехал из Харбина на Байкал. И вот я уже почти у цели. Четырнадцатое. 1 февраля 1904 года, 0015, Траверс, Мокпо, крейсер Москва, подполковник Николай Ильин. Да уж, как говорят в народе, не было рубля и вдруг Алтын. После нашего перемещения в прошлое мне довелось заняться своим привычным делом, анализом всего того, что нам известно о русско-японской войне, и на основании изменений, которые мы внесли своим появлением, прогнозировать возможный вариант развития событий. Естественно, Информацию о происходящем пришлось добывать не только открыто. Я поручил всем особистам при общении с предками выуживать у них интересующие нас сведения, задавая невинные вопросы. Ответы на них сами по себе имели ничтожную ценность, но тщательно проанализированные и обобщенные они достаточно полно раскрывали картину того, что происходило в штабе наместника. А подробный расклад сил, среди которых были те, кто недружелюбно относился к нам, был очень интересен адмиралу Ларионову и полковнику Бережному. Приходилось нам допрашивать японских военнопленных, захваченных в ходе боевых действий. Таких было немного, в основном рядовые солдаты и матросы. Да и единичные плененные офицеры не занимали высоких должностей в императорской армии и флоте. И вдруг среди ночи на тебе подарок, сразу два генерала. Да какие? Командующие высадившиеся в Корее первой японской армии генерал Куроки Томэмото и самый настоящий британский генерал-лейтенант Йен Гамильтон, военный представитель английского командования в Японии. Эта птичка с берегов Туманного Альбиона попалась нашим морпехам во время вполне рядового поиска на вражеском берегу. Капитана первого ранга Иванова заинтересовал японский миноносец, пытавшийся прокрасться с Цусимских островов к Корейскому побережью. Решение брать демонов живьем оказалось вполне оправданным. На месте встречи наших доблестных морских пехотинцев ожидал настоящий жар птица. Перед допросом я ознакомился с подробным послужным списком британского генерала, и он впечатлял. Конечно, чисто штабной крысы его назвать было бы несправедливо. Гамильтон понюхал пороха. Он участвовал в 1878 году в боевых действиях в Афганистане, а в 1881 году побывал в Южной Африке во время Первой войны с бурами. Там он получил пулю в левое плечо, после чего едва не сыграл в ящик. Память о Южной Африке у него осталась на всю жизнь. Он с трудом владел раненой рукой. Но несмотря на это, Гамильтону еще несколько раз пришлось повоевать в тех местах. Но генерал не был и просто старым солдатом, не знающим слов любви. Его можно было назвать скорее моим коллегой. Дело в том, что Гамильтон занимался разведкой. Во всяком случае, последняя его должность перед отправкой в Японию генерал-квартирмейстер военного министерства Британии. Это что-то вроде начальник разведуправления британской армии. Кроме того, Гамильтон был знаком со многими ныне влиятельными политиками. В частности, среди них был один молодой, но подающий большие надежды журналист, с которым генерал познакомился во время бурской кампании. Этот журналист попал в плен к бурам, чудом избежал расстрела и даже ухитрился совершить побег и с триумфом вернуться в Британию. Имя этого журналиста – Уинстон Черчилль. Кроме того, из нашей реальной истории мне было известно, что престарелый генерал Гамильтон в числе немногих будет допущен для бесед с заместителем Гитлера Рудольфом Гессом, перелетевшим в Британию с целью уговорить английскую правящую верхушку пойти на соглашение с фюрером. Значит, та еще сволочь. Да и в Корее он прибыл не для того, чтобы полюбоваться местными достопримечательностями и отведать парочку блюд из собачатины. Задание у него было вполне конкретное – разведка. В качестве военного советника Гамильтон был не совсем подходящей фигурой. Во время англобурской войны бригада, которую он командовал, довольно неудачно действовала при осаде Леди Смита. Зато морить голодом в лагерях женщин и детей у британцев получалось отлично. Протестантская этика, мать ее, во всей ее красе. А позже, уже в нашей реальности, во время Первой мировой войны, он был назначен командующим десантным корпусом во время Дарданельской операции. Чем она закончилась, хорошо известно, результат, так сказать, налицо. Так что направлен он был, скорее всего, с целью провести оценку боеспособности потенциальных противников Британии, Японии и России. Я прикинул, что беседа с таким матерым разведчиком будет делом непростым. И тщательно подготовился к ней. Хотя у нас и имелись специалисты по силовым методам допроса, мы решили применить генералу современные, медикаментозные способы по развязыванию языка. Кроме того, крайне не рекомендуется бить допрашиваемого, если ты заранее не знаешь, что именно он должен тебе сказать. Аксиома. Пентатат натрия и так сделает его разговорчивым, только успевай записывать. К тому же мы хотели использовать попавшего к нам в руки английского военнослужащего такого ранга для возможной политической игры. Еще раз перечитав досье сэра Яна Гамильтона, я позвонил вахтенному офицеру крейсера и попросил привести ко мне пленного британца, доставленного к нам с адмиралу Шакоу вертолетом, и содержавшуюся рядом с генералом Куроки в маленьких одиночных клетушках, превращенных из коптерок во временное КПЗ. И в 21 веке Москва была готова в любой момент отправиться на пиратское сафари, а значит имела места для содержания во временном заключении разных бедняк. Хотя, если честно, большинству из постояльцев этих апартаментов стоило бы уступить прогулку по доске, не заморачиваясь формальностями. Вскоре в дверь кают компании, которая на время стала комнатой для допросов, постучали. Вошедший в Ахтин и сообщил, что британский генерал доставлен. Упакован он был по полному разряду. На голове черный мешок, руки скованы наручниками за спиной. Это кто ж так постарался? Марпейх, не иначе. Гамильтон, уже немного успевший прийти в себя после событий, приведших его в плен, Старался выглядеть как истинный джентльмен. А именно, когда конвоир стянул с его головы мешок, попытался испепелить взглядом наглого русского варвара, позволившего так грубо обойтись с подданным его величества. Тоже мне дракон смог. Свои претензии о грубом нарушении законов ведения войны он поспешил изложить мне, едва с его губ содрали полосу скотча. Если вспомнить про роскошные рыжие усы, то эта процедура вполне заменяла отсутствующую в нашем арсенале третью степень. Я меланхолично выслушал полное благородное негодование слова генерала. Потом заметил, что наши люди действовали вполне по-английски, то есть так, как считали нужным. Генерал, а как поступал с Бурми ваш непосредственный начальник, лорд Китченер? Не по его ли приказу гражданское население загоняли в концлагеря, где несчастные тысячами умирали от голода и болезней? Помнится, после леди Смита и кратковременной командировки в Англию вы до конца войны были у него начальником штаба. Так что в смерти тех женщин и детей есть ваша вина. К тому же вас взяли в плен с оружием в руках. А насколько я помню, Российская империя и Британия вроде бы еще не находятся в состоянии войны. Генерал Гамильтон возмущенно фыркнул и от гнева свои пышные усы. «Мистер, не знаю, как вас там по имени, в Трансваале я выполнял свой долг перед королевой. И какое мне было дело до тех безумцев, которые пытались сопротивляться всей мощи Британской империи? В расположении же японских войск я находился в качестве военного наблюдателя». Вы же прекрасно знаете, что и в составе российской армии наверняка есть представители вооруженных сил иностранных государств, которые направлены в качестве наблюдателей в зону боевых действий. Да, но наблюдатели не пытаются давать советы и помогать одной из сторон, участницы вооруженного противостояния, глядя на него в упор, сказал я. А документы, найденные при вашем пленении, говорят именно о том, что вы принимали активное участие в планировании проведения десантной операции. Не делайте удивленные глаза портфель адъютанта и генерала Куроки, мы нашли много интересных бумаг. Неужели начало боевых действий, высадка первого эшелона десанта еще до объявления войны, это лично ваша идея? Ай-яй-яй, как нехорошо получилось. Так японские войска в Корее, получается, это просто бандиты, и вас поймали в одной с ними компании. Мало ли, что эти японцы напишут, я не намерен отвечать за их фантазии. Британец вскинулся на свои табуретки, но конвоир удержал его, надавив на плечи. Я требую немедленного освобождения, вы, кстати, так мне не представились. Мы с вами не на светском рауте, мистер Гамильтон. Я продолжал изысканно издеваться над англосаксом и не обязан представляться человеку, который может быть осужден как военный преступник». Глаза генерала округлились, и он всем видом дал мне понять, что возмущен таким к себе отношением. Но я сделал вид, что не заметил его бурного выражения чувств и продолжил. Да-да, военный преступник, ибо имеющихся у нас доказательств вполне достаточно для предъявления вам официального обвинения в нарушении статуса военного наблюдателя. А обращаться ко мне вы можете так, господин подполковник. Вполне вероятно, что чуть позднее вы будете мне говорить, господин следователь. Я возмущен вашими голословными обвинениями. Генерал опять вскочил на ноги, словно болельщик на стадионе, когда в ворота противника вылетает мяч. Я сделал конвоиру знак, пока не вмешался. Британец продолжал. Я требую, чтобы мне вернули все мои документы, личное оружие, извинились передо мной, после чего доставили меня в одну из колониальных владений Британии. самое ближайшая — Вэй Хай Когда британец закончил свою пылкую тираду, конвоир легким нажатием на макушку вернул его в сидячее положение. «Мистер Гамильтон», — сказал я, — «а ключ от квартиры, где деньги лежат, вам не нужен? Ближайшее место, в котором вы можете оказаться через несколько часов, — это морское дно». При этом, уж вы мне поверьте, остаток вашей жизни будет наполнен крайне неприятными ощущениями. Вы за кого нас считаете? За перепуганных туземцев, которые трепещут перед рассерженным сагибом? Если да, то вы ошибаетесь. Здесь никто не боится ни вас, ни британского флота. Вы попали в руки к людям, которым наплевать на все ваши условности, а ваша непомерная наглость только отягощает вашу карму, которая без того не блещет белизной. Не ожидавший такой реакции, генерал замолчал и, пробормотав варвары, медленно опустил голову. Видимо, до него наконец дошло, что его генеральский чин и принадлежность к нации господ в данный момент не имеют никакого значения. Через некоторое время с трудом выдавил из себя. Господин подполковник, что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы поняли, ваше положение незавидное, у вас есть вполне реальная перспектива навсегда отправиться в края, где люди зимой любуются северным сиянием, а сама зима длится там 10 месяцев из 12, и ваше правительство ничем вам не сможет помочь, более того, не захочет. Нам прекрасно известно, что если мы попробуем предъявить претензию вашему начальству, окажется, что вы поехали в Японию самовольно и более того, уволены со службы с кучей взысканий. Ваше начальство, оно такое скользкое, не то что мы, варвары, всегда вытаскиваем своих. Выбирайте, генерал, или вы будете вести себя благоразумно и будете с нами сотрудничать, или даже ссылку в Заполярье еще нужно заслужить. Поверьте, мы не шутим». Но Гамильтон неожиданно уперся рогом своим подполковник, за кого меня принимаете? Вы грозите мне, старому солдату, не раз смотревшему в глаза смерти. Я не буду вам отвечать. Вы можете меня замучить, но я останусь верен Британии и королю». Я ожидал чего-то подобного. Потому, сделал звонок по телефону, я стал ожидать наших спецов по раскалыванию. Через несколько минут в кают-компанию вошел медик в белом халате с кофром в руках и сопровождавший его двое мышек полковника Бережного. Они подхватили под руки удивленного генерала, ловко сняли с него китель и, закатав рукав рубашки, наложили жгут. Человек в белом халате быстро и умело сделал тому внутривенную инъекцию. Пока спеццы придерживали на стуле трепыхавшегося британца, врач внимательно следил за его зрачками. Увидев нужные изменения, он повернулся ко мне и кивнул. Направив на британца видеокамеру на штативе, приказав мышкам отпустить генерала, я начал свое интервью. «Ваше имя, должность и звание». Генерал-лейтенант Йен Гамильтон, голос допрашиваемого, был расслабленно заторможенным. Там же, три часа спустя, генерал Гамильтон с ненавистью смотрел на экран ноутбука. Только что кончилась запись его допроса. Много интересного рассказал старый британский разведчик. Инъекция сыворотки правды сделал его болтливым, как сорока. «Будьте вы прокляты», — скрипя зубами, прорычал он. «Наверное, сам дьявол придумал это мерзкое лекарство, которое вы мне вкололи. И что это за устройство, которое так хорошо сохранило изображение моего допроса и все, что было при этом сказано?» «Генерал, у нас нет времени вести с вами беседу о достижениях науки, техники и военной медицины. Теперь вы понимаете, что для вас уже нет пути назад. Мы перезапишем все, что вы рассказали на допросе на восковые валики, и, если надо будет, перешлем их вашему начальству и в газеты». Кем вы тогда будете для ваших коллег, изменником и предателем? Вы рассказали нам вполне достаточно для того, чтобы оказаться в лучшем случае в каторжной тюрьме. Если вы не согласитесь сотрудничать с нами дальше, мы пригласим на очередной допрос с применением уже знакомого вам лекарства несколько иностранных журналистов. Лучше всего немецких. Тут до циндау рукой подать. Не надо вам объяснять, что сейчас каждый второй журналист в зоне боевых действий кадровый разведчик. Они незамедлительно распечатают материалы о вашей поимки и вашем допросе во всех газетах мира. «Вас в Британии станут ненавидеть и презирать, и ваши чучела будут сжигать вместе с чучелом Гая Фокса. Вы хотите этого?» Генерал был унижен и уничтожен. По его бледному лицу ручьями тёк пот. Находившийся рядом во время допроса военврач внимательно посмотрел на Гамильтона и принялся озабоченно рыться в своём кофре. Но генерал сумел справиться с собой. Достав здоровой рукой из кармана кителя платок, он вытер лицо. Потом, с ненавистью взглянув на меня, сказал... Вы не оставили мне выбора. Я понимаю, что проиграл. Я готов с вами сотрудничать. Спрашивайте, я отвечу. Только не надо больше этого дьявольского лекарства, не надо журналистов. Проиграли не только вы, я закрыл крышку ноутбука. Проиграла вся ваша Британия со своими вечными заумными подленькими комбинациями. Мой вам совет. Никогда не садитесь играть в покер с тем, кто знает, какие карты у вас в руках. Четырнадцатое. 1 февраля 1904 года, 22.55, литерный поезд. южно манжурская ветка КВЖД, не доезжая реки Шахе. Старший лейтенант, поручик из ПНГРУ Бесоев Николай Арсеньевич. «Товарищ старший лейтенант, товарищ старший лейтенант, проснись, тревога!» Я думал, что мне все это снится, оказалось, я, и сержант Еремин, помощник начальника караула, трясет меня за плечо. «Вот черт, только глаза закрыл. Смотрю на часы». Без пяти одиннадцать. Почти два часа массу давил, а будто только-только глаза закрыл. Сую ноги в сапоги. Ну, что там у вас? Предупреждение от воздушного разведчика, товарищ старший лейтенант. Впереди наблюдают концентрацию конных банд. Сержант мотнул головой куда-то в сторону салон вагона. Товарищ майор приказал объявить тревогу. Ясненько. На автомате я застегнул воротничок, подтянул ремень, нацепил на голову кепи. Кажется, все в порядке. Теперь Ксюху на плечо. Пошли, сержант. В салон-вагоне, который наша команда использовала как штаб, было уже полно народу. Руководил всем этим бедламом лично майор Османов. Кроме него присутствовали копиранг Эбергард, ротмистр Познанский, а также почти вся наша делегация, даже доктор Сидякина и журналистка из «Красной звезды». На столе была растельна, принесенная ротмистром подробная карта, схема ЮМЖД. Говорили все, кто во что горазд от голосов стоял гул, похожий на шум пчелиного улья. И вроде бы совсем немного народу, какой эффект? Последний уже после меня в штабе появился полковник Антонова, после чего настала гробовая тишина. Ну, полковник обвела взглядом собравшихся. «Докладывайте, Мехмет Ибрагимович». Майор вопросительным взглядом показал на растерянного жандармского ротмистра. «Будешь тут растерянным, когда вроде бы солидные люди среди ночи срываются с места и начинают изображать из себя пациентов Желтого дома? Докладывайте». Полковник Антонова перевела взгляд на скромно стоящего у стены капитана первого ранга Эбергарда. «Андрей Августович, кажется, дело серьезное, так что будьте любезны, видите, господина ротмистр, в курс дела по полной программе, чтобы потом не было недоразумений». «Будет сделано, уважаемая Нина Викторовна», — Эбергард изобразил полукивок-полупоклон. «Отойдемте, господин ротмистр, в сторонку, я вас в двух словах ознакомлю с, так сказать, диспозицией». Пока будущий адмирал российского флота в полголос объяснял жандарму наше происхождение и предысторию всего происходящего, майор также в полголоса сообщил Нине Викторовне о том, что с самолета разведчика, совершающего регулярный облет КВЖД, была засечена концентрация конных банд хунхузов южнее Мугдена. Русской кавалерии эти отряды быть никак не могли, поскольку двигались не с севера на юг, как перебрасываемые к дальнему части корпуса генерала Штакельберга, а собирались в районе, центром которого был мост через реку Шахе. А до того моста, точнее, до безымянного разъезда, примерно в версте перед ним, осталось ехать чуть меньше часа. Выслушав майора, полковник повернулась в мою сторону. «Поручик» — назвала она меня так в соответствии с местными реалиями. «Запускайте беспилотник». «Если вас интересует мост с разъездом, то еще далековато, товарищ полковник, почти предел дальности», машинально ответил я, обратив внимание, как вздрогнул при этих словах наш ротмистр. «Действительно, маленький, похожий на игрушку беспилотник, мог пролететь по прямой не более 30 километров. Запускать его стоило только в непосредственной близости от цели». «Хорошо», — полковник Антонова обвела взглядом собравшихся. «У кого какие есть мысли?» «Это точно по нашу душу, Нина Викторовна». Майор Османов склонился над картой. Насколько я помню, в тот раз ничего подобного по масштабам японцы устроить не смогли. Кажется, за всю войну на их совести был только один поврежденный железнодорожный мост. Сейчас, как я понимаю, перед ними стоят две цели – мост и разъезд. Еще хорошо, что мы в тот же день выехали. Провозились бы на станции до завтра, сюда бы целая армия бандитов сползлась. Майор нашел взглядом ротмистра, только что закончившего беседу с Эбергардом. «Это Михаил Игнатьевич, камешек в ваш огород. источнику японцев сидит прямо рядом с наместником. Знает, пусть и не все, но очень многое. Иначе мы смогли бы проскочить без шума». «Может быть, может быть», — Ротмистр подошел к столу. «Не могли бы вы показать, где именно ваш летательный аппарат обнаружил у Хунхузов? Здесь он побарабанил по карте пальцами». Майор Османов кивнул. «Насколько я понял их замысел, банда, находящаяся на северном берегу реки, численность около сотни сабель, атакует мост». Охрана, как вы нам и рассказывали, подаст тревожный сигнал. С разъезда к мосту двинется в конном строю усиление. В это время банда, которая на южном берегу, попытается захватить разъезд, оставшийся почти без гарнизона. Причем сделает это без стрельбы. Тем более, что погода, так сказать, способствует, снег с дождем и все такое. Дальше додумайте сами. Додумал, поднял голову ротмистр. Загонят состав на запасной путь и попробуют взять нас живыми. Только что только, переспросил майор Османов. «Видите ли, Мехмед Ибрагимович», — задумчиво проговорил жандарм, — «это мы с вами тут рассуждаем, вроде бы логично, но мы-то с вами оба европейцы». При этих словах майор росманов улыбнулся и подмигнул мне. «За азиатами таких тонких планов пока не наблюдалось. Они это все с наскоку норовят сделать, а коль не вышло, тут же отступают». Майор Османов возразил. «Михаил Игнатьевич, если вы это сказали, имея в виду хунхузов, тогда не буду вам возражать». «С ними я дела не имел, но вот японцы — еще те выдумщики, и планы их могут оказаться крайне хитроумными и весьма коварными. Постарайтесь позабыть о глупых желтомордых макаках и держите в уме, что имеете дело со злобными, умными и хитрыми противниками, которые ничем не побрезгуют ради победы. Неужто начало войны вас ни в чем не убедило?» «Так-то ну так, господин майор!» Ротмистр вытянул из кармана кителем массивный серебряный портсигар и взглядом попросил у полковника Антонова разрешение закурить. Но всё равно какое-то чутьё говорит мне, что без бледнолицых братьев тут не обошлось. Может быть, может быть, майор, увидев кивок Нины Викторовны, протянул ротмистру газовую зажигалку и щёлкнул ей. Но так ли это важно? В данный момент наша задача минимум – прорваться без потерь через заслон, а задача максимум – разгромить банду и отловить кураторов, неважно, хоть японских, хоть британских. Жандарм кивнул. Согласен с вами, что разгромить банду было бы крайне желательно, но вот как это сделать? «В нашем распоряжении всего два взвода, чуть более полусотни штыков. Хунхузов же как минимум в четверо больше, они все конные». «Штыки штыкам рознь», усмехнулся Османов. «К тому же среди нас есть специалисты по делам как раз такого рода», он посмотрел в мою сторону. «Поручик Николай Арсеньевич, я о вас говорю. Необходимо разгромить банду хунхузов с минимальными потерями с нашей стороны. А еще лучше вообще без потерь. При этом все их командование должно оказаться в наших руках. Задача ясна?» Так точно, Мехмед Ибрагимович, кивнул я, разрешить выполнять? Какой вы быстрый, покачал головой майор. Нина Викторовна, обратился он к нашей самой большой начальнице. Вы не будете против, если мы с ротмистром и поручиком уединимся в моем купе для разработки плана операции? Примерно полчаса у нас еще есть. 14 1 февраля 1904 года. Полдень. Товар-пассажирский пароход Доброфлот и Екатеринослав. Капитан Кузьменко Николай Михайлович. Что не говорите, господа, но флот есть флот. Верите или нет, а как увидели мы в Корейском проливе крейсерскую эскадру, тогда же прослезились. Силище неимоверное. С самого утра весь горизонт затянут дымами, идут крейсера, идут. Красота. После нашего возволения из японской неволи господин капитан второго ранга Юлин оставил у нас на борту десяток своих солдат, именуемых морской пехотой. Старшим у них был сержант, то есть Унтер, Верейко, мой земляк. Мужчина молодой, но уже степенный обстоятельный. Уж свою младшенькую дочку Любушку я бы за такого отдал, почти не задумываясь. Вот Сергей Борисович мне объяснил, что много дыма — это не от великого ума. Чтобы подымить в нужный момент, у боевого корабля есть дымовые шашки, а крейсеру это вообще противопоказано. Крейсер должен внезапно появиться ниоткуда а при случае исчезнуть в никуда. Да, с высоты полета какой-нибудь альбатрос или чайки Корейский пролив сегодня выглядит просто замечательно. Объединенная крейсерская эскадра должна внушать почтение. Соединившись с нашими кораблями, прибывшими ранее, она включала в себя целых двенадцать вымпелов. Сила. Ну и мы, грешные, конечно, тут же. Мы это, конечно, в большинстве своём люди штатские, так что вся свободная от вахты команда заодно с пассажирами вывалилась на палубу полюбоваться на корабли под Андреевским флагом. Бесплатное же развлечение, тем более, что никто и не запрещал. Господа из первого класса с дамами, мастеровые из третьего класса со своими женами и всяческое пацаньё различия в происхождении. В этот рейс мы взяли чуть больше сотни пассажиров, а могли брать в 10 раз больше. В ту самую ночь господа пассажиры сидели по своим каютам и ничего не видели, только слышали. Несколько сильнейших взрывов, короткая перестрелка, японцы кончились. И сейчас вся почтеннейшая публика вылезла на свежий воздух, чтобы восполнить дефицит недобранных тогда впечатлений. Но погода далеко не летняя, ветерок зябкий, несмотря на то, что мы лежим в дрейфе, все кутаются кто во что гораст. Одним из кораблей в середине строя оказался кореец, брат-близнец нашего старого знакомого Манжура, на пару с варягом, уже покрывший себя неувидаемой славой в порту Чемульпо. Эту историю нам тоже рассказал многознающий сержант Верейко. Густо дымя, кореец вышел из строя и направился в нашу сторону. В нашу, да не совсем. Курс его явно лежал прямо к порту Фузан. Следом за ним, как призраки без дымов и парусов, шли три больших десантных транспорта водоизмещением, примерно как наш Екатеринослав. И крейсер крупнее нас раза в полтора. Все они шли без дымов, имели острый атлантический форштевень и непривычную для нас конструкцию с надстройкой на корме. Кажется, что-то скоро случится. Так вот, для кого Манжур держал гавань Фузана под прицелом в течение двух суток, заставляя макак сидеть тихо. Бумс, бумс, бумс. Это Манжур, не дожидаясь пока к нему присоединится кореец, открыл огонь своими восьмидюймовками по окрестностям порта. Вот именно что по окрестностям, в самом порту не было ни одного разрыва. Берегут причалы для наших? Кореец вышел из строя, лишь чуть-чуть не дойдя до горла бухты. Пару минут и его орудия тоже вступили в серьезный разговор. Японцы попробовали ответить канонерками полевыми батареями, стреляющими из закрытых позиций. Но их снаряды, увы и ах, долетали до цели на излете, с большим разбросом. А в ответ наши канонерские лодки каким-то образом с невероятной точностью накрывали своими тяжелыми фугасными снарядами японские позиции. Крейсер открыл частый-частый огонь из своих скорострелок. И над позициями японской пехоты стали распускаться белые облачка шрапнелей. И парила в сером небе огромная железное стрекоза, наводя робких на мысли о воинстве апокалипсиса. Десантные транспорты Чётко, как на императорских манёврах, сделали поворот все вдруг и направились к гавани Фузана. Молодой газетчик, только-только рассказывавший всем, как у наших севолапых морячков опять ничего путного не получится, от удивления застыл с открытым ртом. Ровным строем, под прикрытием тяжёлых орудий, канонерок и скорострелок с крейсера, транспорты, как нам показалось, шли прямо на набережную. От точки поворота до берега им нужно было пройти около пяти миль. Время, казалось, остановилось. Помоги вам, Господь, братцы. Правый в строю корабль отвернул в сторону берега румбу на четыре стал сбрасывать скорость. Неужели подбит? Далеко ничего не понять. От корабля в сторону берега полыли какие-то точки. Я поднял глазам бинокль. Что-то вроде бензиновых катеров, и у каждого одна башня, как у маленького броненосца. Японцы обстреливают все это шрапнелю, будем надеяться, что все кончится хорошо. Вот они вплотную подошли к берегу. И, о господи, они вышли на пологий песчаный пляж, оставляя на мокром песке четкие рубчатые следы. Представьте себе мой шок при виде такой картины. Плавающий паровоз или бегающий по земле катер? Вот тот же. Хлопая глазами от удивления, я пропустил тот момент, когда на берегу, позади ползущих японским окопам коробок, появились крохотные фигурки пехотинцев. Японцы повылезали из своих окопов и побежали, куда глаза глядят. Тем временем два других корабля проникли в гавань и выбросили десант из таких же машин прямо на причалы. Было видно, как сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее японцы стали отступать. Сначала из порта в город, а затем и дальше. К нашему всеобщему удивлению, Фузан был взят меньше, чем за час. При этом, как нам сказал сержант Верейко, японцы не успели поджечь портовые склады, где ими уже было накоплено огромное количество разных запасов, в том числе отличного кардивского угля для крейсеров. Ведь именно Фузан должен был стать одной из передовых баз для второй эскадры адмирала Камимуры. Теперь же все эти запасы пригодятся русским крейсерам для более надёжной блокады японских островов. Нам же велено было зайти в гавань и бросить якорь на внутреннем рейде, не становясь к причалу. Как только найдут корабль для эскорта, нас немедленно отправят в дальний. Но не исключено, что туда мы пойдём вместе с захваченными призами, на охоту, за которыми отправились Оскольд, Новик и Боярин. И откуда, чёрт возьми, он, этот Унтер, всё это знает. А корреспондент всё строчит и строчит в своём блокноте. Для своей газеты, наверное, готовят статью. Тогда же и там же, без пяти минут полночь, старший лейтенант, поручик из ПНГРУ Бесоев Николай Арсеньевич. Ротмистр, знающий южно-манжурскую ветку КВЖД как собственные бриджи, подсказал нам неразумным, что версты за 4 до разъезда, о котором шла речь, пути проходят через небольшую выемку, и края откоса находятся фактически на уровне основания платформ. Дощата бревенчатые мостки, позволившие нам загрузить технику, мы не бросили в Талиенване, а предусмотрительно взяли с собой. Удобство же местности только увеличили наше желание преподать кое-кому кровавый урок при помощи легкой бронетехники, чтобы, так сказать, местные духи даже на пушечный выстрел боялись приближаться к железной дороге. Управляемый умелым машинистом состав плавно сбросил ход и остановился. Началась та самая лихорадочная беготня, которая обычно предвещает развертывание воинской части из походного положения в боевое. Ничто не ново под луной, и эта лихорадочная деятельность за минувшие сто лет ничуть не потеряла ни своей экспрессии, ни динамизма. Наконец, оба БТРа, медленно проворачивая огромные колеса, съехали с платформ по самодельным пандусам, установленным отчаянно и матерящимся матросами с палладой. Сильные братцы... В восьмером ворочают сооружение, которое наши кантовали бы с использованием погрузчика. В общем, при помощи лома и такой-то матери, два БТР и два Тигра оказались на манжурской земле. Под конец выгрузки интенсивность работ подстегнули частые оружейные выстрелы со стороны разъезда. Мне стало ясно, что вариант по-тихому хунхузов не прокатил, и на разъезде шел самый настоящий бой. Ну вот все готово. Одни мои бойцы, в полном боевом снаряжении, больше похожие на марсиан, занимают места в БТРах и Тиграх. Другие устанавливают пулемёты на тендере паровозы в приоткрытых дверях теплушек. Неприятный сюрприз для бандитов, сводящий их численное преимущество даже не к нулю, а к отрицательной величине. Ротмистр Познанский появился неожиданно, словно из-под земли. «Вы еще не передумали, поручик?» – спросил он. «Никак нет, господин ротмистр». Я наклонился к нему из открытого командирского люка. «Это мои люди, и кто же, кроме меня, может повести их в бой? Тем более, что и дело-то Ну, не пуха. Махнул тот рукой и побежал к уже набирающему ход составу. «К чёрту!» – крикнул я ему вдогонку, проваливаясь на командирское сиденье. Секунду спустя меня отбросило назад. БТР взревел дизелем, догоняя состав. План операции был составлен исходя из полученной от беспилотника информации. Из неё следовало, что хунхузы расположились по обе стороны от насыпи. По самым последним данным, их было даже больше двух сотен и только то, что они пришли сюда грабить и не воевать, позволяло оборонявшимся в одном из домов казакам успешно от них отстреливаться. Судя по вспышкам выстрелов, от нападавших отбивались не более трех-четырех бойцов, в то время как осаждавших их хунхузов было как минимум с полсотни. Остальные, как пишут в книгах о войне, предались грабежу и насилию. Особых богатств на разъезде вряд ли сыщешь, но ротмистр сказал, что свинья всегда найдет грязь, а хунхуз – что грабить. Два наших маленьких отряда бронетехники обошли разъезд по широкой дуге и теперь брали банду в классические клещи. Вот уже поезд перевалил цепь холмов и стал виден со стороны разъезда. Стрельба стихла, как по мановению волшебной палочки. Наверняка главари бандитов пытались заманить состав подальше, вглубь своих боевых порядков, а казаки, не видя поезда, перевязывали раны, до набивали расстрельные обоймы патронами из под сумок. Приборе ночного видения местность подсвечена инфракрасными прожекторами. Выглядел как зеленоватый кусок марсианской пустыни. На темном фоне яркими пятнами выделялись люди и кони. Когда поезд подошел к входным стрелкам, я, как мы и условились с майором, отдал команду на открытие огня. Длинная очередь из башенного КПВТ играючи смахнула с лица земли большую группу хунхузов-коноводов вместе с опекаемыми ими конями. Через мгновение смонтированный на Тигре АГС-17 пламя положил туда же серию осколочных гранат. Уцелевшие от всего этого безобразия лошади с диким ржанием разбежались по степи. А те, что не смогли убежать, теперь годятся только на колбасу. Часть задачи была выполнена. Противник лишился мобильности и оказался частично деморализованным. Почти одновременно с нами огонь открыли из поезда. В проемах дверей затрепетали запорхали огненные бабочки. Трассеры цветными гирляндами хлестанули по каким-то невидимым для нас целям. Броневагоны, подобно старинным линкорам, опоясались яркими вспышками винтовочных выстрелов. Значит, адмиралтейский прапорщик Морозов со своими архарцами тоже вступил в бой. Ну, значит, и нам пора. Вперёд! Кунхузы не выдержали минуты такого яростного огня. Потом они вспомнили, что они грабители, они воины, и побежали. Что нам и требовалось. Из разъезда получилась отличнейшая мышеловка. Проскочить на юг мимо поезда под пулемёты АГС было бы самым изощрённым способом самоубийства. Дюжины две разбойников, рискнувшие это сделать, были буквально изрешечены шквальным пулеметным огнем, после чего уцелевшие бросились назад от прикрытия станционных строений. Попытка прорваться в степь мимо БТРов развернувшихся цепи между ними автоматчиков тоже, как выяснилось, была обреченным на неудачу маневром, тем более, что от огня КПВТ не могли защитить ни стены домов, ни местные заборы из сырцового кирпича. И всё это бандформирование, с каждой минутой всё более и более превращающейся в толпу обезумевших от ужаса людей, потекло по простреливаемому перекрёстным огнём коридору на север, в сторону моста, где ещё отбивался от отвлекающей группы хунхузов гарнизон стражников КВЖД. Потом я узнал, что как только поезд вошёл на станцию, ротмистр Познанский приказал прапорщику Морозу высадить десант и добить штыками всех, за исключением, как он выразился, лиц европейской наружности. Вот это он зря сделал. Возможно, где-то в куче трупов китайско-манжурских бандитов оказался пара-тройка тел офицеров японской разведки. Но, как говорится, поздно пить боржоми. До моста, кстати, почти никто из хунхузов не добежал. Их выкосил огонь пулеметов и автоматов. К тому же пробежать два километра и так непросто, а многие из хунхузов из жадности не выпускали из рук мешки с награбленным барахлом. Вместо них к реке вышли мы, и при помощи пары очередей ПВТ И одной из АГС объяснили отвлекающей группе, что сегодня не их день, им лучше отступить и уйти зализывать раны. Всё было кончено около часу ночи. Санитары наш медик перевязывали раненых. Чтобы не терять время, бронетехнику стали закатывать по пандусам снова на платформы. Там наводчики, матерясь, занялись чисткой стволов КПВТ, ибо если пороховому нагару дать прикипеть, его потом ничем не отдерёшь. Как мы и предполагали, после убытия к мосту тревожной группы на станцию, где оборону держали четверо стражников, напала основная группа хунхузов. Один из стражников был убит в самом начале боя. Шальная пуля угодила ему прямо в сердце. Трое остальных защитников были ранены. Раненые и убитые были также среди гарнизона моста и в составе тревожной группы. У нас тоже имелись потери. Погибли два матроса с палады, еще несколько получили легкие ранения. Шальную пулю в свою дурную голову словил администратор группы журналистов, господин Лосев, которому, понимаете ли, захотелось полюбоваться сражением. Он вылез на платформу и, стоя там во весь рост, наблюдал за полетом трассеров и вспышками взрывов. Только этот балбес забыл, что это не компьютерная стрелялка, и здесь убивают по-настоящему. Что ни говоря, это, наверное, судьба. Ни Ирочка, ни оператор, оставаясь под прикрытием стальной брони вагона, не получили ни царапины. Правда, оператор, уже успевший побывать в горячих точках, ухитрился все же отснять несколько батальных сцен. мистер Познанский был вне себя от всего произошедшего и написал своему начальству рапорт о необходимости срочного усиления охраны и даже не самой железной дороги, от дальних подступов к ней. По его мнению, следующее подобное нападение может закончиться успехом для хунхузов. Итак, разъезд был почти разгромлен. Хунхузы убили всех русских железнодорожников, а из оборудования и инвентаря уцелели только входные стрелки. И то, наверное, лишь потому, что нападавшие рассчитывали с помощью них направить состав в тупик. Из всего русского населения, кроме трех стражников, уцелела только 16-летняя дочь начальника разъезда, успевшая спрятаться в погребе. Остальные железнодорожники и члены их семей были зверски убиты. С ее помощью выяснилось, что два трупа, одеты в форму железнодорожников и один контужный разрывом гранаты шлемазл, так назвал его наш водитель БТРа, сержант-контрактник Гриша Коган из Одессы, Со своей характерной внешностью и местечком акцентом вообще были не из этой песочницы. Но долго размышлять нам было некогда, забрав с собой раненых стражников, девицу сироту, трупы железнодорожников и контуженного пособника бандитов около трех часов ночи наш поезд двинулся дальше на север. 15, -е, 2 -е февраля 1904 -го года 03:30 литерный поезд Южно-Манжурская ветка КВЖД Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Ну вот, закончилось, наконец, наше первое дорожное приключение. И, как мне кажется, не последнее. Похоже, у наместника где-то сильно течет. Информация о нашем спецпоезде попала к тому, к кому не следовало. О том же, в принципе, писала Степанов в своем порт-Артуре. Японцы заранее знали о каждом телодвижении нашей эскадры. Наш жандарм рвет и мечет. Но, уважаемый Михаил Игнатьевич, зря так убивается. Крот, по всей видимости, окопался настолько близко к телу, что провинциальному ротмистру до него вряд ли дотянуться. В сражении с хунхузами мы понесли первые потери. Впрочем, господин Лосев сам нарвался на пулю. Захотел покрасоваться, показать свою удаль. На все мои советы не высовываться, он отвечал, что, дескать, мы и сами с усами. Посмотреть ему, видишь ли, захотелось. Да только наш тележурналист забыл, что идет война, а на ней случается и убивают. Впрочем, я фаталист и считаю, что если кому что на роду написано, то так и будет. Но ну, потом началась вторая фигура морализонского балета. К сожалению, стараниями наших матросиков живых японцев нам захватить не удалось. Бравые ребятушки вошли в азарт и перекололи штыками всех лиц азиатской наружности. Я уверен, что среди убитых хонхузов наверняка были сыны страны восходящего солнца. Но я, к сожалению, не спирит, чтобы беседовать с духами. Хотя матросиков тоже можно понять, они в таких делах не спецы, а хонхуз проколотый штыком, уже не сможет ни в кого выстрелить или пырнуть чем-нибудь колюще-режущим. А вот лица не азиатского происхождения среди нападавших нашлись. Одеты они были в тужурке железнодорожников и, по всей видимости, должны были, не вызывая у нас подозрений, перевести стрелки и направить наш состав в тупик. Но, видимо, не судьба. Двое из них в самом начале боя попали под перекрестный огонь и были буквально нашпигованы свинцом. Один оказался контужен, впрочем, не сильно. Ротмистр, по долгу службы знающий в лицо весь персонал на ЮМЖД, заявил, что сие господа ему категорически незнакомы что возбудил наш активный интерес к последнему оставшемуся в живых железнодорожнику. После оказания первой помощи он был доставлен в наш вагон-салон для допроса. Пленный назвался путевым обходчиком Борисом Маховым, но, судя по характерной внешности и неистребимому местечковому акценту, настоящие имя и фамилии его были несколько другими. Скорее всего, это и был тот самый Мах из анекдота, которому дала Сара. Присутствующий здесь же рот мистер Познанский хмыкнул, Внимательно пригляделся к нашему клиенту, ненадолго задумался и произнес. «Если я не ошибаюсь, то мы имеем честь лицезреть господина Гирша Бронштейна. Два года назад мы с ним уже встречались. Пришлось, знаете ли, заниматься делом ячейки партии социал-революционеров, которая готовила Экс в Чите. Тогда-то наши с ним пути пересеклись. Не так ли, товарищ Грозный? Такая, кажется, у вас была кличка». Несмотря на свое гордое погоняло, контуженный эсэр выглядел довольно жалко. Морда его была изрядно помята, похожие синяки на ней появились не только из-за контузии. К тому же хорошая память нашего жандарма сильно огорчила однофамильца, а может и дальнего родственника, Льва Давидовича Троцкого. Все они из-под одной колоды вылезли. «Вы, царские палачи, можете пытать и мучить меня сколько угодно, но я вам ничего не скажу», — напыщенно заявил нам ссср «Жаль только, что нам не удалось в этот раз уничтожить всю вашу кровавую свору. Но мои товарищи отомстят за нас. Вам не виноват народного гнева?» «Хм, еще немного, подумал я, этот клоун сейчас запоет варшавянку. Интересно, только действительно он такой идейный по жизни или просто рисуется перед нами?» «Михаил Игнатьич, — обратился к ротмистру Познанскому, — у нас нет времени возиться с этим агентом японской разведки. Я хотел бы продемонстрировать вам наши способы ведения допроса. Никакого насилия, никакой крови. Допрашиваемый сам добровольно и с большой радостью делится с нами всей известной ему информацией». «Очень хотелось бы поучаствовать в таком допросе». Познанский с нескрываемым профессиональным интересом посмотрел на набычившуюся СССР. «Александр Васильевич, а как всё это примерно будет выглядеть? Наберитесь немного терпения, и скоро всё увидите своими глазами». Я кивнул старшему лейтенанту Бесоеву, и тот, достав из-под стола серебристый чемоданчик с малым джентльменским набором для допросов, выложил на стол одноразовые шприц и одну ампулу. Губы товарища революционера скривились в иронической усмешке. Господин Бранштейн еще не ведал, насколько глубоко он попал в то место, что у них в местечке называется Тухисом. Один из бойцов, ассистирующий старшему лейтенанту, взял руку террориста на болевой прием, а второй накинул тому на предплечье резиновый жгут. секунды и лекарство введено прямо в вену. Это была инъекция пентотала, именуемого в народе сывороткой правды. Выждав, когда препарат подействует, я начал задавать вопросы товарищу Грозному. В общем, ничего нового я от него не узнал. Все было так, как мы и предполагали. О том, что японцы щедро финансировали деятельность российских революционных оппозиционных организаций, мне было известно давно. Согласно историческим источникам, это было 35 миллионов тогдашних долларов. Сумма огромная по тем временам. Достаточно сказать, что она была равная стоимости нескольких боевых кораблей первого ранга. Помимо японцев, щедро субсидировали революционеров и американские банкиры, также передававшие на подрывную работу в России многие миллионы долларов. Особо отличился здесь некий Яков Шиф, владелец банкирского дома Кун Лея Пико в Нью-Йорке. Таким образом, общая сумма субсидий, направленных на революцию в России, составляла не менее 50 миллионов долларов. Лидеры партии социал-революционеров, получив солидный денежный куш от японцев, приложили все силы для того, чтобы его отработать. Так товарищ Грозный вместе с двумя другими своими земляками-однопартийцами и оказался в компании капитана японской разведки, который организовал нападение хунхузов на спецпоезд. По словам японца, в составе, который надо было перехватить, ехали важные царские сановники. Их захват, в крайнем случае уничтожение, имел бы большее значение для борьбы с проклятым самодержавием, чем убийство нескольких губернаторов. Чем пассажиры спецпоезда были так ценны для японской разведки, сэр не знал. Похоже, его использовали в темную. Выяснилось, что у бандитов не заладилось с самого начала. Сначала неожиданная стойкость стражников, охранявших разъезд, они отстреливались буквально до последнего патрона. А потом и наше появление, которое застало бандитских атаманов врасплох. Из всего сказанного нашим пленникам только одно вызвало у меня особый интерес. Бранштейн сообщил, что самый главный японец незадолго до нападения на поезд встречался с неким важным господином европейской внешности. О чем они говорили, пленник сказать не мог, потому что беседа шла на английском языке. СССР сумел запомнить лишь несколько слов Антонова и Эбергард. Так что наше предположение о том, что в ближайшем окружении наместника Алексеева не все благополучно, и некто имеет доступ к самой конфиденциальной информации, получило еще одно подтверждение. Когда выданного досуха пленного увели, мы с Ротмистром еще раз проанализировали ситуацию. И она оказалась достаточно сложной. Похоже, наше появление в этом мире существенно осложнило жизнь некоторым влиятельным лицам в верхних эшелонах власти Российской империи. Также мы грубо поломали все политические планы Японской и Британской империи на создание сферы совместного процветания в регионе. Какими потоками крови должна быть оплачена эта политика – вопрос особый. И теперь все эти люди – коррумпированные сановники, французские, британские, японские шпионы – будут всячески вставлять нам палки в колеса. В первую очередь они постараются сделать все возможное и невозможное, чтобы помешать нам встретиться с царем и повлиять тем самым на ход событий. Интересно, кто из царского окружения пошел на открытое сотрудничество с британской или японской разведкой? Мы с Ротмистром долго ломали над этим голову. За последние сутки он будто постарел лет на десять. Как говорится в Святом Писании, во многое мудрости многие печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Да, тяже груз ответственности перед будущим. Но ничего не добивается тот, кто ничего не делает. А пока нам надо было идти отдохнуть, ибо скоро наступит утро, а оно, как известно, вечре мудренее. 14 1 февраля 1904 года. Вечер, Санкт-Петербург, Зимний дворец, библиотека императора всероссийского Николая II. Министр внутренних дел Российской империи Вячеслав Константинович фон Плеве. Сегодня днем случилось пристранное событие, только я собрался послать государю просьбу об аудиенции, как вдруг из зимнего на мое имя пришел пакет, запечатанный личной печатью его императорского величества. Двуглавый орел на печати надменно смотрел на меня обеими своими головами. Сломав сургуч, я разорвал плотную бумагу пакета. Записка, собственноручно написанная Е В, была предельно любезна. мне государь просил меня прибыть для доклада к пяти часам пополудни. При себе имеет все доступные материалы по деятельности господина Витта и французским займам. Славьте Господи, дождались. Я велел передать императорскому курьеру, что непременно прибуду на аудиенцию, если, конечно, буду жив. Чуть позже я узнал, насколько близко к истине могла оказаться моя жуткая шутка. Все оставшееся до аудиенции время я с помощниками собирал и сортировал бумаги, кое следовало представить государю. Ведь самодержец вправе удалить господина Видты в отставку, но с моей точки зрения этот человек не должен был отделаться лишь отставкой. И я хотел сообщить государю некоторые факты из жизни Сергея Юльевича, а он уже пусть решит отпустить Видты с миром доживать свой век в обществе его разлюбезной Матильды Ивановны Лисаневич в девичестве Матильды Сааковны Нурок или. Государь принял меня в своей библиотеке. Я знал, что это его любимый кабинет, где он предпочитал размышлять о государственных делах и встречаться с наиболее доверенными людьми. Его Величество был одет в малиновую косоворотку лейб-гвардии стрелкового императорской фамилии батальона. Он был в хорошем настроении, можно сказать, даже в превосходном. Очевидно, к моему глубочайшему сожалению, мне придется это настроение ему испортить. Пригласив меня присесть на готический стул, Государь закурил папиросы и предложил мне изложить суть имеющихся мне материалов по интересующему его вопросу. Я раскрыл свой портфель, достал кожаную папку для доклада и начал. Ваше Величество, я предполагаю, что в связи с резким охлаждением наших отношений с Францией, вы намерены удалить Сергея Юльевича Витта с должности председателя комитета министров Российской империи. Сей человек является поистине проклятием нашего государства. О том, что успел и что не успел натворить господин Витте, находясь на высших государственных постах, я бы и хотел вам сообщить. Вячеслав Константинович, пристально посмотрев мне в глаза, сказал государь. А почему вы об этом решили сообщить не лишь сейчас? И что, собственно, может теперь измениться в судьбе Сергея Юлевича? Как вы правильно заметили, в связи с ухудшением франк-русских отношений я считаю неуместным его дальнейшее нахождение на государственной службе. Мой указ об отрешении от должности уже готов к подписанию, и после этого господин Витте станет всего лишь частным лицом. Или вы думаете, «Вот именно, Ваше Величество. Долгое время господин Витте пользовался полным доверием вашего покойного батюшки и других членов императорской фамилии. Мои попытки сообщить о нем нелицеприятные сведения могли бы посчитать обычный склокой между высокопоставленными чиновниками, тем более, что я никогда не скрывал свои неприязни к Сергею Юльевичу. А насчет Витте как частного лица… Поверьте, Ваше Величество, и после отставки он не прекратит интриговать и пытаться ловить рыбку в мутной воде. Он поистине маэстр интриги, человек без совести и морали. Кроме того, у него немалые связи среди нашего чиновничества, золотой ключ отпирает многие сердца. А господин Витте премного обогатился за время пребывания на государственной службе. По линии заграничной агентуры Департамента полиции есть даже сведения о его связях с террористами-нигилистами. В Париже, помимо Петра Ивановича Рачковского, моего ярого ненавистника и верного помощника господина Витте, есть честные люди, работающие не за подачки Сергея Юлевича, а исключительно в интересах безопасности нашего Отечества. Надеюсь, Вячеслав Константинович, это не голословное обвинение? Нахмурившись, посмотрел на меня государь. Вы можете подтвердить ваши слова? Могу, ответил я. Вот, к примеру, история о том, как Сергей Юльевич оказался на посту министра финансов. Вы, Ваше Величество, конечно, помните то несчастье, которое произошло 17 октября 1888 года в Барках. «Как забыть такое?» – вздохнул государь. «Тогда мне было 20 лет, и я чудом остался жив. Но в той страшной катастрофе погиб 21 человек, и почти полсотни были ранены». Вот после той катастрофы взошла звезда неизвестного никому 39-летнего управляющего Обществом Юго-Западных Железных Дорог Витте. Дескать, он еще за несколько месяцев предсказывал катастрофу именно на этом участке железной дороги. Но к его мнению, мол, никто не прислушался. В общем, все закончилось тем, что в марте 1889 года он стал начальником специально образованного для него Департамента железнодорожных дел при Министерстве финансов. Но на этой должности Сергей Юльич пробыл недолго. Он ловко подсидел своего начальника Вышнеградского и стал министром финансов. Вышнеградский всячески покровительствовал Сергею Юльевичу. Но когда министр финансов достиг пенсионного возраста, Витте первым начал распространять слухи о его безумии и нашептывать вашему батюшке, что неплохо бы отправить старика в отставку. Что и было сделано. Витте занял кресло своего бывшего покровителя. «Я этого не знал», — задумчиво сказал государь. «Это все, конечно, не лучшим образом характеризует господина Витте как человека, но пока ничего преступного в его действиях я не вижу». Одно из самых страшных преступлений Витте — введение золотого обращения. «А что в этом плохого?» – спросил государь. «Наш рубль стал твердой валютой». Вот мнение на этот счет государственного контролера Швайнебаха. Я достал из папки листок и прочитал слова, сказанные уважаемым Петром Христофоровичем. Переход к золотому обращению совершился у нас путем накопления золота внешними займами. Что это значит? Золотое обеспечение бумажных денег у нас составляло около 120%. В результате наши заграничные взаимодавцы высасывали русское золото, а для кредитования национальной промышленности средств не хватало. Введение золотого обращения Витте проводил за счет карманов русских людей. На одну треть была осуществлена скрытая девальвация рубля. Произошло уменьшение золотого содержания денежной единицы в условиях золотого стандарта. Конечно, эта операция позволила уменьшить на треть внутренний государственный долг, но вместе с тем и потребовала новых иностранных займов золотом для поддержания курса рубля. Вот как, удивленно сказал государь. И что же из этого следует? Самое гнусное во всем этом то, что Россия со временем превратилась в страну, зависимую от своих взаимодавцев, в основном французов. И в этом огромная заслуга Сергея Юльевича. Ваше Величество, извините за небольшой доклад по экономике и финансам, но это необходимо, чтобы вы поняли, что с нами произошло. Итак, в результате введения золотого денежного обращения наша экономика была тесно встроена в мировой экономический порядок, политику которого определяли страны Европы. Этот мировой порядок подразумевал первоначальный обмен между странами, продающими сырье, и странами, продающими промышленную продукцию. Цены на сырье искусственно сдерживались, а на промышленную продукцию специально подстегивались. В результате страны-поставщики сырья были обречены на постоянные выплаты своего рода даней странам, более промышленно развитым. По мере введения золотой валюты цены на сырьевые товары падали. В результате происходил отток отечественных ресурсов за границу, и прежде всего бегство самого золота, ранее полученного в виде займов, но уже с многократной сторицей. Через год после введения золотой валюты государственный долг России по внешним займам превышал количество золота, находившегося в обращении, а также в активах Государственного банка в России и за границей. Основным выгодоприобретателем от этой операции явились французские ротшильды. Именно в их руках концентрируется русское золото. Другой рукой эти господа финансируют всяческих революционеров и убийц. Как вы думаете, на какие средства всякие социалисты, не имеющие законных источников доходов, проживают за границей, издают свою подрывную литературу, покупают оружие и устраивают съезды? Согласно имеющимся у меня сведениям, господин Витте просто является платным агентом этих господ. Так сказать, правая рука, которая ничего не ведает о левой. Хотя, как мне думается, не так уж и не ведает. «Да», — сказал государь, — «теперь мне многое стало понятно. Вы что же, полагаете, что господин Витте сделал все это не бескорыстно? «Полагаю, что да, Ваше Величество. У меня есть информация, что на счетах Сергея Юлевича в банках Парижа, Лондона и Берлина лежат десятки миллионов золотых рублей». «Я бы хотел ознакомиться с этой информацией», — глухим голосом сказал государь. Найдя в папке нужный документ, я протянул его царю. Тут внимательно изучил его, потом вернул этот листок мне. «Да, недёшево обошёлся парижским банкиром Сергей Юлевич. Впрочем, эти шейлоки не прогадали. Они готовы вырезать кусок живой плоти ни с одного кредитора, с целого государства», покачал главой государя спросил. «Что вы ещё имеете мне сказать?» «Ваше Величество, у нас есть сведения, что господин Витте интригует против вас. Мои люди сумели ознакомиться с его записками, в которых он обливает вас и вашу августейшую супругу грязью. Я обещаю в самое ближайшее время ознакомить вас с этими материалами». Государь резко обернулся ко мне. По лицу его пошли красные пятна. Вячеслав Константинович, я буду вам очень благодарен, если вы будете полностью держать меня в курсе обо всех действиях и речах этого господина. Кроме того, я прошу вас создать и возглавить Следственную комиссию в отношении бывшего председателя Комитета министров Российской империи Витте, а также его соратников и прихлебателей. Мне необходимо совершенно четко выяснить, какие средства были взяты в кредит, под какие цели и на что они фактически были потрачены. Если вы сумеете доказать, что господин Витте и его окружение украли хоть одну копейку из казны, то я вам обещаю, они будут сидеть в тюрьме, как и положено и им подобным. Своим указом на время следствия я приостановлю все платежи по сомнительным кредитам и займам. И будьте добры, через неделю предоставьте мне первый доклад в отношении следствия. В средствах я вас ограничивать не буду. Когда соберете все материалы господина Витте, а также обо всех, кто состоит с ним в комплоте, мы решим окончательно, как следует поступить с этим человеком и его друзьями. Я уже собрался уходить, когда государь остановил меня в дверях. «Да, Вячеслав Константинович, прошу вас, будьте крайне осторожны. Берегите себя и никогда дважды не ездите одним и тем же маршрутом. Было мне, знаете ли, предупреждение, а вы один из наивернейших моих слуг. Мне будет очень жаль, если вы, не дай бог, станете жертвой этих бомбистов-террористов, подобно вашему предшественнику, Дмитрию Сергеевичу Сипягину. Помните, наш враг жесток и беспринципен, но мы все равно победим, поскольку с нами Бог и правда». Попрощавшись с государем, в некоторой растерянности от его последних слов, я отправился к себе в министерство. Его императорское величество был прав, работа предстояла огромная и ответственная. А в министерство меня ожидало еще одна шифр-телеграмма из штаба наместников Порт-Артуре, в которой неизвестный мне, но весьма и весьма осведомленный подполковник Ильин сообщал новые сведения о врагах трона, окопавшихся в правительственных учреждениях Санкт-Петербурга. Что-то мне подсказывало, что государь тоже получает подобные телеграммы. Иначе чем объяснить недавнюю рокировку великих князей. Недалее, как вчера, великий князь Владимир Александрович был снят с должности командующего гвардией и направлен в Туркестан формировать особый экспедиционный корпус. А на его место из Москвы прибыл другой дядя царя, великий князь Сергей Александрович, к тому же женатый на сестре царицы Елизавете Федоровне. Неспроста все это. Ой, неспроста. 15 февраля 1904 года, полдень, китайской провинции Шаньдун. Немецкое колониальное владение Циндао, кабинет губернатора капитана Цурзея Оскара фон Труппеля. На столе у губернатора германской колонии Циндао Оскара фон Труппеля лежала телеграмма. Нет, не так. Телеграмма. Губернатор тщательно перечитал ее несколько раз. От этого послания адмирала фон Тирпицца за версту пахло большой политикой. Несмотря на то, что под ней стояла подпись главы военно-морского ведомства, по стилю, а главное по содержанию, капитан Сурзея понял, что написано под диктовку самого Кайзера. Задачи, поставленные в этом послании, просто не могли быть сформулированы без участия первого лица государства. Конечно, фон трупель был рад, что мысли и предложения, изложенные в его послании, получили одобрение на самом высоком уровне. Но и задание, которое он получил из Берлина, было очень сложным и ответственным. Губернатор Цендао по воле Казера должен был стать кем-то вроде чрезвычайного полномочного представителя Германской империи, предлагающего союз. А вот кому именно поручалось выяснить уже на месте. Дело в том, что пока он ждал ответа из Берлина на свою телеграмму, Цендао непрерывно продолжала поступать все новые и новые дополнительные информации из Кореи, таково свойство хорошей разведывательной сети которая, как только налажена, сразу начинает затягивать в себя самые разные факты, подобно новомодному изобретению – пылесосу. После чего улов еще требует сортировки отделения жемчужных зерен от груд мусора. Но даже при беглом анализе информация оказывалась удивительной, потрясающей даже пугающей. Проще говоря, фон Труппель был в шоке. Он не мог не верить сообщениям агентов. Люди, работавшие на него, были настоящими немецкими разведчиками, выдержанными, проверенными, не склонными к буйным фантазиям. Руководитель сеульской резидентуры был старым волком, начинавшим карьеру еще во времена Бисмарка. Нелегкая судьба разведчика помотала его по свету. Пару-тройку лет ему пришлось проработать в России под личиной немецкого инженера из фирмы «Сименс». Его вывод на основании нескольких личных контактов с солдатами-офицерами русской десантной части, захватившей Сеул, был суров и однозначен. Они были чужаками, пришельцами, не имевшими практически ничего общего с подданными Российской империи, кроме языка и яростного патриотизма. При этом было совершенно невозможно определить, откуда эти пришельцы здесь появились. Была даже версия, что они являются посланцами Всевышнего или выходцами из ада. Сам фон Труппель думал, что это зависит от точки зрения. Например, для побежденных японцев они должны казаться страшными демонами, исчадиями ада, а для русских, которых они спасли от поражения на море, посланцами небес. Фон Труппель был прекрасно осведомлен о том, в каком состоянии война застала русский флот и армию, и что с ними бы было, если бы не столь неожиданная помощь. Губернатор и сам был горячим патриотом Фатерлянда, считая, что так должен ощущать себя каждый порядочный человек. Ясно было лишь одно – они есть, они обладают оружием огромной разрушительной силы, и они активно помогают России воевать с Японией. Собрав воедино все полученные от своих агентов данные, фон Труппель сделал вывод, что эти русские настроены откровенно антибритански. Возможно, это объясняется тем, что Англия в этой войне фактически является союзницей Японии. Но, судя по некоторым моментам, враждебное отношение к британцам у пришельцев было природным, имевшим более глубокие корни. К Франции, несмотря на то, что эта страна считается вроде бы союзницей России, у них отношения брезгливо-враждебное. А вот насчет Германии эти странные парни в не менее странной пятнистой форме относились двояко. Чувствовалось, с одной стороны, некая скрытая антипатия к Германии и в то же время уважительное отношение к немцам как таковым. Странно. К Российской империи их отношение тоже было неоднозначным. Имперские русские были для них явно своими, родными. Но в отношении их у пришельцев присутствовал некий оттенок покровительства, как у родителей к малолетним детям, или как у взрослых к престарелым и любимым родителям. Фон Труппель хорошо знал русский менталитет и понимал, что тот, кому взбредет в голову обидеть объект их покровительства, легким испугом не отделается. Надо будет предупредить Берлин, а то кто знает, где пределы их мощи и до какого накала ярости можно довести этих странных русских необдуманными действиями. Если же объектам воспитательной порки станут подобны японцам англичане или французы, то он, фон Труппель, этим не будет особо огорчен. Это их судьба. Капитан Сурзея слишком хорошо знал информатора, сообщившего ему эти сведения, чтобы ставить их под сомнение. Это был опытный разведчик, бывший офицер императорской армии, несколько лет служивший в Сеуле резидентом германской разведки под вывеской преуспевающего коммерсанта. Ему капитан доверял полностью. Все эти данные в совокупности заставили губернатора принять окончательное решение лично отправиться в Чемульпо, где, по сведениям его агентов, находились корабли пришельцев. Тем более, что в телеграмме, полученной от адмирала фон Тирпица, прямо предписывалось заняться этим вопросом лично. После франко-русского скандала вся европейская дипломатия пребывает в состоянии хаоса. Рушатся одни союзы и создаются новые. Там, на другом берегу Желтого моря, на якорной стоянке внешнего рейда Чемульпо, по данным разведки, находятся и флагманские корабли эскадры пришельцев, больше похожие на огромный плавучий подром. Губернатор Цендао лично собирался встретиться с контр-адмиралом Ларионовым. Таковы, по сведениям его агентуры, были фамилии и звания командующего эскадры. И в беседе с ним предложить полное содействие пришельцам и всю необходимую помощь. В процессе общения фонд Трупель собирался выяснить степень лояльности этих пришельцев Германской империи, чтобы в зависимости от полученного результата вести дальнейшие переговоры. Но а если адмирал Ларионов проявит желание к сотрудничеству с Германией, или, тут фон Труппель даже зажмурился от мысли, что такое возможно, пришельцы согласятся на союз с его империей, то тогда Германия сможет без оглядки на спесивых британцев вести свою колониальную экспансию по всему земному шару. Фон Труппель был проинформирован о том, что Англия и Франция уже подготовили к подписанию некий договор, в котором они полностью урегулировали давнишние разногласия по поводу африканских колоний. В секретных статьях, готовящегося к подписанию договора, говорилось о совместном противодействии некой третьей стороне, которой могла быть только Германия. И именно он-то и взорвал хрупкий европейский мир. Ну а если Германия, в свою очередь, подпишет договор с Россией, а самое главное, с этими могучими пришельцами? фон трупель будучи на своей должности больше политиком и администратором, чем моряком, по достоинству смог оценить перспективы, открывающиеся перед Германией. Ведь единственным противником империи – стремительно развивающейся и ищущей новых колониальных владений как место размещения капитала и территории для подданных кайзера, была Британия. Бороться с ней можно было только на море. Но германский флот был еще не готов к этому, несмотря на титанические усилия адмирала Тирпица и лихорадочную работу всех имперских судостроительных заводов. Пришельцы же могли стать той силой, которая сокрушит флот самонадеянной владычицы морей или даст в руки германским морякам подходящий для этого инструмент. Капитан Сурзея еще раз вспомнил, как эта эскадра разнесла в пух и прах главные силы японского флота. Он был хорошо осведомлен о том, что представлял собой военно-морской флот Японии. Корабли, которые пошли ко дну в сражениях при Чемульпо и Порт-Артуре, строились на европейских верфях. Японские моряки имели прекрасную боевую подготовку. Они были храбрые и полны желания победить. Им помогали и советовали лучшие в мире британские инструкторы. И вот их больше нет развеяны прахом вместе со своими наставниками. Андреевский флаг по-хозяйски развивается над Желтым, Японским и Восточно-Китайским морями. А бронированные монстры на гусеницах, о которых писали в своих донесениях разведчики-бойцы, вооруженные необычным, но невероятно эффективным стрелковым оружием, все говорило о том, что и на суше эти таинственные русские были так же непобедимы, как и на море. К тому же из донесений агентов фон Трупель понял, что пришельцы еще не выложили на стол все свои карты. Упоминания о неиспользуемых возможностях звучали глухо и невнятно. Часть из них связывалась как раз с тем кораблем неизвестного назначения, а другая в разговорах между собой загадочно именовалась «Ядрен батон». При этом почему-то упоминалась водящаяся в европейской тундре полярная лисица, которая должна посетить недругов России. Что это был за батон, фон Труппель не знал, но по его мнению это мог быть один из неизвестных видов оружия пришельцев, обладающий чудовищной разрушительной силой. Губернатор Циндау в последний раз бросил взгляд через окно своего рабочего кабинета. В гавани под парами, густо дымя обеими трубами, его ждал крейсер второго ранга «Ганза». В отличие от германских кораблей, несущих службу в северных морях и позаимствовавших англичан викторианскую окраску, корабли восточно-азиатской эскадры красили корпус и настройки в белый цвет, а трубы и орудийные башни в желтый. Вот на этом белоснежном красавце фон Труппеле собирался отправиться в Чемульпо. За свою долгую службу в кайзер капитан Сурзея многое повидал и испытал. Но то, что ему предстояло совершить в ходе этого визита, с его точки зрения могло стать вершиной его карьеры. Фон трупель понимал, что если переговоры с пришельцами окажутся удачными, то на свете появится новая сила, способная изменить весь ход мировой истории. Об этом прямо говорилось в полученной им телеграмме. Только бы все прошло гладко, без недоразумений и споров. Ведь кто знает, что на уме у этих пришельцев? Как истинный немец и морской офицер, фон Труппель недолго ломал голову над вопросом, откуда пришли в наш мир эти странные люди, кто их сюда прислал и что им здесь надо. Он решил, что по прибытии на место можно будет разобраться во всем. А пока не стоит забивать себе голову пустыми фантазиями. В ходе визита и встреч с пришельцами появится, наконец, полная ясность того, что ждет в ближайшем будущем Германию и весь мир. С этими мыслями фон Труппель отправился на пристань, где его уже ждал катер с Ганзы. Историческая миссия личного посланца германского императора началась.